Глава 51, 20.32 Вздрогнув, Брайан Квок проснулся. В один миг он перенесся из кошмарного сна в действительность, но почему-то никак не мог выбраться из глубокого, будто колодец мрака. Сердце колотилось, в голове все смешалось, и не понять было, спит он или нет. Его охватила паника. Потом, осознав, что он голый и вокруг по-прежнему теплый мрак камеры, Квок вспомнил, кто он и где находится должно быть, накачали наркотиками. Во рту пересохла, болела голова, и он снова лег на липкий матрац и постарался собраться. Смутно помнила, что он был в кабинете Армстронга, а до этого обсуждал 16 дробь два с кроссом. А вот потом уже почти ничего. Просыпаешься в темноте, ищешь на ощупь стены, чтобы сориентироваться — Чувствую, что они рядом, и не даешь воли ужасной мысли, что тебя предали, что ты беззащитен здесь, в утробе главного управления полиции, в коробке без окон, и супрятанный бог знает где дверью. Потом, измучившись, засыпаешь, а пробудившись, слышишь злые голоса, или это приснилось, и снова забываешься сном. «Нет, сначала ешь, ведь я сначала поел, да, эти помои, которые у них называются ужином, и выпил холодный чай». Давай, думай. Это очень важно — думать и вспоминать. Да, я помню водянистые тушеные овощи и холодный чай, а потом позже завтрак. Яичница. Была ли сначала яичница, потом овощи и... Да, каждый раз, когда я ел, зажигался свет только на время, за которое можно поесть. Нет, свет выключался, и каждый раз я заканчивал есть в темноте, а я терпеть не могу есть в темноте. А потом я помочился в ведро в темноте, забрался назад на матрац и снова лег. «Как долго я уже здесь?» «Надо обязательно считать дни». Он бессильно стащил ноги со своего ложа и, шатаясь, подошел к стене. Все тело болело подстать стать голове. «Надо делать физические упражнения, выгонять из организма наркотики, чтобы голова была светлой и готовой к допросу. Нужно, чтобы сознание было готово к тому моменту, когда они набросятся на меня, действительно начнут. Когда им покажется, что я размяк, тогда они не будут давать мне спать, пока не расколют. Нет, они не расколют меня». У меня есть силы, я подготовлен и знаю кое-какие ловушки. Кто меня предал?» Ответить на этот вопрос оказалось не по силам. Поэтому он собрал всю волю и сделал несколько неуверенных приседаний. Донеслись приглушенные звуки приближающихся шагов. Он торопливо рванулся обратно к койке и лег, притворясь спящим. Сердце рвалось из груди от сдерживаемого страха. Шаги смолкли. Клацнула отодвигаемая задвижка и открылось окно в двери. В камеру проникла полоса света, и наполовину видимая рука поставила металлическую миску и металлическую кружку. — Ешь свой завтрак и поторопись, — сказали по-кантонски. — Скоро тебе опять на допрос. — Послушайте, я хочу, — крикнул Брайан Квок, но окно уже захлопнулось тем же клацанем, и он остался в темноте один на один с эхом собственных слов. — Спокойно, — приказал он себе, — успокойся и подумай. Камеру неожиданно залил свет, он резал глаза. Привыкнув к нему, Квок разглядел, что свет исходит от установленных высоко на потолке светильников и вспомнил, что видел их раньше. Стены, темные, почти черные, казалось, давили внутрь, на него. «Не надо переживать на этот счет», — подумал он. «Темные камеры ты видел раньше, и хотя тебе никогда не приходилось участвовать в глубоком допросе, в принципе его тебе известно, а также некоторые уловки». При мысли об ожидающих его муках в горло подступила тошнота. Дверь была почти незаметна, окно в ней тоже замаскировали. Он чувствовал чей-то взгляд, хотя смотровых отверстий нигде не обнаружил. На тарелке яичница из двух яиц и толстый кусок грубого хлеба. Хлеб чуть поджарен. Яичница холодная, вся в жиру, неаппетитная. В кружке холодный чай, ни ножа, ни вилки, ни ложки. Он стал жадно пить чай, стараясь растянуть удовольствие, но чай как-то незаметно кончился, и его было так мало, что жажду утолить не удалось. Дзюни Ломо! Чего бы я ни отдал сейчас? За зубную щетку, бутылку пива и... Свет погас так же неожиданно, как и включился. Чтобы привыкнуть к темноте, времени потребовалось больше. Спокойно, это просто темнота и свет, свет и темнота. Все лишь для того, чтобы смутить и дезориентировать. — Спокойно. Принимай каждый день таким, как есть, каждый допрос таким, как есть. Его снова охватил страх. Он понимал, что на самом деле не готов, не имеет достаточно опыта, хоть и проходил курс выживания при задержании, когда его учили, что нужно делать, если попадешь в плен к противнику, к коммунистам из КНР. Но КНР не противник. Настоящий противник — англичане и канадцы, которые делали вид, что они свои, и учителя — настоящий противник они. «Не надо думать об этом. Не надо стараться убедить себя. Старайся убеждать только их. Нужно стоять на своем. Нужно как можно дольше, сколько получится, делать вид, что это ошибка. А потом... Потом я расскажу легенду, которая составлялась много лет, и запутаю их. Вот такова задача». До невозможности хотелось пить и есть. Брайнукву хотелось швырнуть в стену пустую кружку и миску, кричать и звать на помощь, но это было бы ошибкой. Он понимал, что нужно контролировать себя во всем и сохранять каждую каплю сил, какие еще оставались, чтобы дать отпор. «Думай головой, используй то, чему тебя научили, применяй теорию на практике, вспомни курс выживания, который ты прослушал в прошлом году в Англии, так, и что теперь надо делать?» Он припомнил, что при каждой возможности обязательно нужно есть, пить и спать, потому что неизвестно, когда тебя могут всего этого лишить. Использовать зрение, обоняние, осязание и мыслительные способности, чтобы вести отсчет времени в темноте. Помнить, что схвативший тебя когда-нибудь непременно допустит ошибку, которая позволит тебе, если не проворонишь ее, определиться во времени, а значит, сохранять равновесие и обмануть их. Не разгласить того, что разглашать нельзя ни в коем случае, настоящие имена и действующие контакты. Главное — противопоставить им свой ум — «Сохраняй активность, заставляй себя делать наблюдения. Не было ли ошибки? Не прокололись ли где-нибудь эти дьяволы-варвары? Только раз, — радостно сообразил он, — яичница. Эти ослы-англичане со своей яичницей на завтрак». Теперь он почувствовал себя лучше и совсем проснулся. Поднявшись с койки, ощупью нашел металлическую миску, тихонько поставил рядом с ней кружку. Яичница была холодная, жир застыл, но квок проглотил ее и доел хлеб, переменив отношение к еде. Есть пальцами в темноте показалось непривычно и неудобно, особенно потому, что вытереть пальцы можно было только о свое голое тело. Он поежился, ощущая себя покинутым и несчастным. Возникло неприятное ощущение в мочевом пузыре, и он прошел на ощупь к ведру, прикрепленному к стене. От ведра воняло. Указательным пальцем он ловко измерил уровень жидкости в ведре. Оно было почти полное. Опорожнившись, он снова измерил уровень. В уме подсчитал разницу. Если они не доливали его, чтобы запутать меня, я мочился три-четыре раза. Дважды в день? Или четыре раза в день? Он вытер запачканный палец о грудь, отчего почувствовал себя еще грязнее. Но это важно. Использовать все и вся, чтобы сохранить душевное равновесие — и ориентацию во времени. Он снова лег, мутит, когда не знаешь, светло на улице или темно, день или ночь. Подступила тошнота, но он переборол ее и заставил себя вспомнить все про того Брайана Квока, который только для врагов. Брайан Каршунь Квок, а на самом деле другой, почти забытый человек из семьи У, с родовым именем Ба и взрослым именем Чу Той. Родовые имена, по-китайски «баньцы», ограниченное число имен, которые присваиваются членам рода по определенному циклу. Вместе иероглифы этих имен могут составлять стихотворение о чаяниях семьи или о ее истории. В некоторых китайских семьях родовым именем является первый из двух иероглифов, составляющих личное имя. Он вспомнил «Нинток», «Отца и мать», И как его поставили в школу в Гонконг, когда ему исполнилось шесть лет, и как ему хотелось выучиться и вырасти, чтобы стать патриотом, как родители и как тот дядя, которого у него на глазах забили до смерти на деревенской площади только за то, что он был патриотом. От гонконгских родственников он узнал, что патриот и коммунист одно и то же, и что ни тот, ни другой не враги государству, что гаминьдановские правители такие же плохие, как и заморские дьяволы, навязавшие Китаю неравноправные договоры, и что настоящим патриотом является лишь тот, кто следует учению Мао Цзэдуна неравноправные договоры, пришедшие из английского языка и бытующие в современном Китае название ряда договоров, подписанных Китаем, Японией и Кореей в XIX – начале XX века, начиная с Первой опиумной войны и Нанкинского договора 1842 года, когда эти страны были неспособны оказать сопротивление военному и экономическому давлению ведущих западных держав. Он вступил в первое из многочисленных тайных братств и работал, чтобы стать лучшим для дела Китая и Мао, который и есть дело Китая, учился у тайных учителей, узнав, что он — часть новой великой волны революционеров, которые отберут у заморских дьяволов и их прислужников власть над Китаем и их самих навсегда сметут в море. И он завоевал право учиться в этой школе. В 12 лет! О, как гордились им его тайные учителя! Потом он отправился в варварские края. Он уже умел свободно говорить на языке варваров. И ему не грозили их дурные мысли и привычки. Он поехал в Лондон, столицу величайшей в мире империи, зная, что однажды она будет унижена и опустошена. Но тогда, в 1937 году, еще была пора ее последнего расцвета. Там он провел два года. Ненавидя эту английскую школу и соучеников англичан, Чинки, чинки, чинки, китаец на хвосте сидит, как заяц. Чинки, Чинк, презрительное именование китайцев. На хвосте имеется в виду традиционное представление о китайце времен последней династии Цин, когда по манжурскому обычаю взрослые мужчины были обязаны сбривать волосы на голове и оставлять лишь длинную косичку на затылке. Но скрывая это и скрывая слезы, и его новые учителя из братства помогали ему, наставляли его, сопоставляя вопросы и ответы с окружающей действительностью, доказывали, какое чудо это диалектика, как чудесно быть частью самой настоящей, реальной, бесспорной революции. Он никогда этого не оспаривал, никогда не возникало такой необходимости. Потом война с немцами и эвакуация со всеми остальными девочками и мальчиками в безопасную Канаду. Все это замечательное время, проведенное в Ванкувере, в провинции Британская Колумбия, на берегу Тихого океана. Все эти безбрежные просторы, горы и море, и процветающий Чайна-таун, где хорошо готовили по нинтокски и новый филиал Мирового Братства, и другие учителя — Всегда находился кто-то мудрый, с кем можно было поговорить, всегда кто-то был готов объяснить и посоветовать. Школьные товарищи его по-прежнему не принимали, но он побивал их и у доски, и в спортивном зале, в боксерских перчатках и в любимых ими видах спорта. Он был старостой класса, хорошо играл в крикет и теннис, этому его тоже учили, совершенствуйся. «Чутой, сын мой, совершенствуйся и будь терпеливым во славу партии и во славу Мао Цзэдуна, который и есть Китай!» Это было последнее, что сказал ему отец. Тайные слова, отпечатавшиеся в его сознании шестилетнего возраста, отец повторил на смертном ложе. Вступление в ряды канадской конной полиции тоже было частью этого плана. «Преуспеть там оказалось легко». В его ведении был Чайнатаун — район причалов и набережных, и тихих задворков. Он говорил на английском, на северном диалекте — мандарине, на кантонском — Знание родного Нинтокского он глубоко скрывал. Не составляло труда стать прекрасным полицейским в этом широко раскинувшемся красивом портовом городе. Вскоре ему уже не было равных. Он знал ванкуверских китайцев, как никто, ему доверяли, он все больше совершенствовался и неумолимо боролся с преступлениями, которыми кормились триады Чайна Тауна — опиум, морфин, героин, проституция и неизбежные подпольные азартные игры. Его хвалили за работу как начальство, так и руководители братства. Последние тоже выступали против засилия банд, наркоторговли и преступности и помогали ему в аресте преступников и раскрытии преступлений. Их единственный тайный интерес составляла внутренняя структура конной полиции Порядок приема на работу, увольнения и продвижения по службе, методы сбора и обработки данных, ведение следствий и наблюдения, способы контроля. Из Ванкувера его поставили на шесть месяцев в Оттаву. Его уступил на время благодарный шеф полиции, чтобы помочь в тайном расследовании деятельности сети наркоторговцев китайцев. Там он завел новые важные контакты среди канадцев и членов братства, узнавал все больше и больше, уничтожил сеть наркоторговцев и получил повышение. Контролировать преступность и получать повышение не так уж и трудно, если у тебя везде сотни тайных друзей и соглядатаев. Потом кончилась война, и он подал рапорт о переводе в полицию Гонконга, это была завершающая часть плана. Но уезжать не хотелось, он полюбил Канаду и полюбил ее, Жанетту. Жанетту Тудебуа, девятнадцатилетняя 19 19-летняя канадская француженка из Монреаля. Она говорила по-французски и по-английски. Ее родителям, франко-канадцам, ни в одном поколении, он нравился. Их не смущало, что он китаец, как они его шутливо называли, чинуа. Ему тогда был 21 год, и про него уже говорили, что он верный кандидат на повышение, что его ждет хорошая карьера что он скоро женится. Где-то через год. Брайан Квок мучительно заворочился на матраце. Кожа была липкая, а темнота давила. Он смежил налившиеся свинцом веки и позволил себе вернуться назад к ней в то время, в то плохое время его жизни. Он вспомнил, как убеждал братство руководителя, говорил, что в Канаде от него будет больше пользы, чем в Гонконге, где он станет лишь одним из многих. Здесь, в Канаде, он единственный, пройдет несколько лет, и он окажется на первых ролях в ванкуверской полиции. Но все его доводы были тщетны. Он с грустью понял, что руководители правы. Он понял, что, оставшись... В конце концов, перешел бы на другую сторону, порвал бы с партией. Благодаря знакомству с докладами канадской полиции о Советах, КГБ, ГУЛАГах, у него уже появилось слишком много вопросов, на которые он не находил ответа, слишком много друзей, канадцев и националистов. Гонконг и Китай уже отошли в далекое прошлое. Здесь была Жанетта. Он любил ее, и ту жизнь, которую они вели, любил свою машину, С форсированным двигателем и престиж среди равных себе по положению, для него они уже стали своими, а не варварами. Руководитель напомнил ему о прошлом, напомнил, что варвары всего лишь варвары, что он нужен в Гонконге, где битва только начинается, где Мао еще не стал председателем, Мао еще не победил, еще сражался с Чан Кайши. Он с горечью повиновался, как не тяжело было что-то делать против воли. Он понимал, что он в их власти и поэтому повиновался. Потом были четыре бурных года, до 49-го, когда Мао одержал невероятную победу, в которую трудно было поверить. Затем он снова стал глубоко внедряться. В этом помогал его блестящий талант борьбы с ненавистной ему преступностью, которая была позором для Гонконга и пятном на репутации Китая. Теперь в его жизни опять все стало хорошо. Его повышали по службе, англичане привязались к нему, уважали его как выпускника хорошей английской частной школы, который прекрасно говорит по-английски со свойственным правящим слоям акцентом и демонстрирует высокий класс во всех традиционно английских видах спорта, как все, кто входил в элиту империи до него. И вот теперь... 63-й год. Мне 39. И завтра, нет, не завтра, в воскресенье, в воскресенье, гонки по холмам, а в субботу скачки. И Noble Стар, Нобл Стар, или Пайлот Фиш Горнта, или Лошадь Ричарда Квока. Нет, Баттер Скотч Лес Ричарда Квана, или Аутсайдер Джона Ченя, Голден лейди Поставлю-ка я на Голден лейди Все до последнего пенни. Да, все, что накоплено за всю жизнь. А еще свой парше, хотя это, конечно, глупость, но мне придется это сделать. Придется, потому что так велел Кросс, и Роберт с ним согласен, и оба они сказали... Что я должен поставить еще свою жизнь, но, Господи Боже, ведь Голден Леди прихрамывает в паддоке, а ставки уже сделаны, и вот они уже пошли имчаться. Давай, Голден Леди, давай, ради мао, пусть нависли грозовые облака и сверкает молния. Давай, все мои сбережения, моя жизнь поставлены на твой паршивый мерзкий проклятый. О, Председатель, Господь, не оставь меня! Он уже глубоко погрузился в сон, и сны у него были скверные, наркотические, и Хэппи Вэлли, счастливая долина, стала долиной смерти. Его глаза не почувствовали, как зажегся свет, и распахнулась дверь. Пора было начинать снова. Армстронг смотрел на друга, жалея его. Свет был тщательно приглушен. Рядом стоял старший агент Малькольм Сунь, охранник и доктор из штата С. Ай. Маленький, юркий, лысоватый, живой и вертлявый, как птичка, доктор Удорн, измерил Брайану Квоку пульс и послушал, как бьется сердце. «Клиент в прекрасной форме, суперинтендент. В физическом плане», — сказал он с еле заметной усмешкой. «Кровяное давление повышено, сердечко чистит, но это и не удивительно». Он сделал соответствующие пометки в истории болезни, и передал ее Армстронгу. Тот посмотрел на часы, записал время и тоже поставил подпись. «Можете продолжать», — произнес он. Доктор тщательно наполнил шприц. С превеликой осторожностью он сделал Брайану Квоку укол в ягодицу новой иглой. Не осталось почти никакого следа, лишь крокотная капля крови, которую он вытер. «Ужин, когда скажете», — с улыбкой проговорил он. Армстронг крышки кивнул. Охранник С.А. добавил в ведро немного мочи, и это тоже было отмечено в истории болезни. А Вот ведь додумался измерять уровень. Не ожидал от него этого, прокомментировал Малкольм Сунь. Инфракрасные лучи позволяли легко следить за малейшими движениями клиента через смотровые отверстия в светильниках на потолке. джуни Ломо! Кто бы мог подумать, что он лазутчик, «Умница такой всегда был, ети его. Умница. Будем надеяться, что бедняга не слишком ети его, большой умница», — мрачно отреагировал Армстронг. «Чем быстрее он заговорит, тем лучше. Старик от него не отступится». Остальные взглянули на него. Молодой охранник поежился. Неловкую тишину нарушил доктор Дорн. «Нам поддерживать двухчасовой цикл, сэр?» Армстронг посмотрел на друга. Первую дозу наркотика тот получил с пивом сегодня в 13.30. После этого к Брайну Квоку применяли классификацию 2, то есть схему поддержания на химических препаратах сон-бодрствование, сон-бодрствование, с периодичностью 2 часа. Инъекции для пробуждения чуть раньше 16.30, 18.30, 20.30, и это будет продолжаться до 6.30 утра, когда начнется первый серьезный допрос. Через 10 минут после каждой инъекции сон клиента искусственно прерывается, и химические препараты вызывают повышенную жажду и голод. Он жадно проглотит еду и одним глотком выпьет холодный чай, и добавленные туда наркотики быстро возымеют эффект. Глубокий сон, очень глубокий и очень недолгий, будет вызван еще одним уколом. Чередование темноты и режущего глаз света, резкие звенящие голоса, сменяющиеся тишиной, потом пробуждение, завтрак, а два часа спустя ужин, а еще через два часа завтрак. Для все больше теряющего ориентацию во времени сознания 12 часов будут казаться шестью днями или больше, если клиент выдержит 12 днями. Не нужно никаких пыток, только темнота и дезориентация. Этого достаточно, чтобы выяснить у вражеского агента все, что нужно, или заставить его подписать, что ты хочешь, потому что вскоре он будет считать твою истину. Своей. Добиться этого можно от кого угодно. От кого угодно. После недели в режиме сон, бодрствование, сон. А потом двух-трех дней без сна. От кого угодно. Боже всемогущий, думал Армстронг, ты будешь держаться до конца. «Бедный ублюдок ты, паршивый, но ничего хорошего это тебе не даст, ничего». Но тут часть сознания взбунтовалась, вопя, ведь он тебе не друг, он вражеский агент, он лишь клиент, враг, предавший тебя, и все и вся уже много лет. Вероятно, он выдал фен фэна и его ребят, с которыми сейчас в какой-нибудь паршивой вонючей камере происходит то же самое, только без докторов, за ними так не следят» не проявляют такой заботы. Ну и что? Разве таким обращением можно гордиться? Разве это может позволить любой цивилизованный человек? Нет. Разве обязательно пичкать беспомощное тело химическими препаратами? Нет. Да-да. Это нужно. Да, иногда это необходимо. И убивать иногда необходимо. Бешеных собак, людей. О да, некоторые люди. Зло. Не бешеные собаки. Зло. Да, тебе приходится применять все эти методы современной психиатрии, разработанные Павловым и другими советскими специалистами, разработанные коммунистами. «Под режимом КГБ. Ага. Но обязательно ли действовать, как они?» «Господи, я не знаю. Знаю ли, что КГБ пытается уничтожить нас всех, низвести до их уровня, и...» «Взгляд Армстронга сконцентрировался, и он увидел, что все пристально смотрят на него. Что такое?» «Так нам поддерживать двухчасовой цикл, сэр?» «Обеспокоенно», — повторил доктор. «Да, да. И в 18.30 начинаем первый допрос. Вы сами будете его проводить. Господи боже!» «Это же есть в приказе», — рявкнул Армстронг. «Вы что, черт возьми, читать не умеете?» «О, извините», — тут же ответил доктор. Все знали, что Армстронг был в дружеских отношениях с клиентом и что Кросс приказал ему проводить допрос. «Не хотите ли принять успокоительное, сэр?» — заботливо спросил доктор Дорн. Армстронг грязно выругался и вышел, разозлившись на себя за то, что не сдержался из-за этого «паяться доктора». Он отправился на самый верхний этаж в офицерскую столовую. «Бармен! Сию минуту, сэр!» Быстро принесли его обычную кружку пива, но сегодня эта мягкая темная жидкость, горьковатая, с явным привкусом солода, который ему так нравилось, не утолила жажду и не освежила рот. Он уже тысячу раз пытался представить, что будет делать, если схватят его и посадят голову в такую камеру. Ведь он знает почти все эти методы, знает, как это делается, и будет на чеку. «И у меня выйдет получше, чем у бедного Брайана, черт возьми, мрачно», — думал он. «Бедолага знает так мало». «Да, но поможет ли то, что ты много знаешь, когда сам окажешься клиентом?» Кожа стала липкой от пота при мысли о том, что ожидает Брайана Квока. «Бармен?» «Да?» «Сэр, сию минуту, сэр». «Добрый вечер, Роберт. Можно к тебе присоединиться?» «Это был главный инспектор Дональд С. С. С. Смит. О, привет. Да, садись» пригласил Армстронг без особого энтузиазма. Смит уселся рядом на высокую табуретку у бара и поправил поудобнее руку на перевязи. Как оно, как всегда. Смит кивнул, и Армстронг подумал, как все же тому подходит его прозвище «Змея». Симпатичный, гладкий, хитрый, как гад ползучий, вызывающий тоже ощущение смертельной опасности, от которого стынет кровь в жилах, и та же привычка проводить по губам кончиком языка. Господи, до сих пор трудно поверить, что это Брайан. Смит один из немногих был в курсе насчет Брайана. Поразительно. Да. Роберт, у меня приказ начальника уголовного розыска... «Самого высокого твоего босса. Принять у тебя дело Вервольфов, пока ты занят. И любые другие дела, которые, по твоему мнению, я мог бы вести». «Все в папках. Номер два у меня. Главный сержант Танпо». «Хороший детектив, действительно очень хороший». Армстронг глотнул пиво и цинично добавил. «И с хорошими связями». «Прекрасно, это на пользу дела», — улыбнулся одним ртом Смит. Только не надо наводить в моем бедном районе свои порядки. И не мечтай, старина. Меня только на восточный Абердин и хватает. Так и что же насчет Вервольфов? Продолжать наблюдение за Филиппом Ченем, да, и за его женой. Занятно. Ведь до того, как выйти за старого Скупердиана, была... Май-Вэй-Джун, верно? Занятно еще и то, что один из ее родственников — Калибри Сун. Армстронг уставился на него — «Ты хорошо подготовился. Служба такая?» — сказал Смит и мрачно добавил. «Хочется побыстрее добраться до этих вервольфов. У нас в Восточном Абердене уже три панических звонка от людей, которым звонили вервольфы и требовали сянью. Осень бысла!» — грозя похищением. «Я слышал, что такое происходит по всей колонии. Если нам позвонили трое перепуганных граждан, можешь быть уверен, что еще триста побоялись это сделать». Смит попивал виски с содовой. Это нехорошо для бизнеса. Совсем нехорошо. Корову за один раз дважды не подоить. Если мы этих Вервольфов быстро не сапаем, они откроют свой монетный двор. Несколько звонков по телефону, и деньги уже отправлены по почте. Бедные жертвы будут, черт возьми, только рады откупиться, чтобы не привлекать внимания. И любому другому преступнику, учуявшему, наживу есть где разгуляться. Согласен. Армстронг допил пива. Еще будешь? Позволь мне. Бармен. Армстронг наблюдал, как ему наливают пиво. Думаешь, есть связь между Джоном Ченем и Калибри Суном? Он помнил этого Суна, богатого судового магната с репутацией любителя орального секса, которого похитили шесть лет назад, и криво усмехнулся. Господи, я не вспоминал о нем сто лет, я тоже. Эти два дела никак не пересекаются. Мы посадили похитителей Суна в тюрягу на двадцать лет, и они сгниют там. Но кто знает, может, какая-то связь есть? Смит пожал плечами. «Диана, должно быть, ненавидела Джона Ченни, и я уверен, что он платил ей тем же. Это общеизвестно. Та же история была и со стариной Калибри. Он засмеялся. Еще одно прозвище Калибри. У профессионалов, так сказать. Сун-сунь-нос». Армстронг хмыкнул и потер глаза, чтобы стряхнуть усталость. «Может, стоит встретиться с женой Джона Барбарой? Я собирался сделать это завтра, но... Может, это что-то даст? Я уже договорился, а первым делом хочу съездить в Шатинь. Вдруг местные что-нибудь упустили под дождем? Хорошая мысль!» Армстронг с тревогой посматривал на потягивающего виски змею. «Что у тебя на уме?» — спросил он, зная, что это не просто так. Смит взглянул ему прямо в глаза. Я много чего не понимаю в этом похищении. Например, почему за возвращение Джона заметь живого или мертвого великие драконы назначили такое огромное вознаграждение. Вот у них и спроси. Я спросил. По крайней мере спросил кое кого, кто знаком с одним из них. Снейк пожал плечами. Ничего. Вообще ничего. Он помолчал. Придется поковыряться в прошлом Джона. Армстронг ощутил холод глыбы, который таил глубоко внутри. Думаю, что придется. Ты знал, что Мэри была с ним знакома? В лагере для военнопленных в тюрьме Стэнли. Да. Армстронг отпил пиво, не ощущая вкуса. Она может навести нас на мысль. Скажем, был ли Джон связан в лагере с черным рынком? Его бледно-голубые глаза не отпускали бледно-голубых глаз Армстронга. Может, стоит спросить? Я подумаю на этот счет. Да, я подумаю об этом. Армстронг не испытывал к змее никакой злобы. На месте Смита он тоже спросил бы. Вервольфы — это очень скверно, и первая волна ужаса уже прокатилась по китайскому сообществу. «Сколько еще людей знает о Мэри и Джонни Ченни?» — спрашивал он себя. Или о тех сорока тысячах, которые по-прежнему прожигают дыру в моем столе, по-прежнему прожигают дыру в моем сердце? Это было давно?» «Да». Армстронг взялся за кружку. «Друзья, тебе помогают?» «Скажем так, наше братство, ведающее азартными играми, выплачивает весьма значительные вознаграждения. В благодарность, поспешу добавить, язвительная усмешка исчезла с лица змеи. Шутливый тон исчез тоже». Нам надо поймать вервольфов и очень быстро, а то они действительно испортят нам всю обедню.